Применение контроля качества к решениям. Эти двенадцать вопросов должны быть полезны каждому, кто, принимая итоговые решения, полагается в основном на оценки других. Но нужно найти время и место, чтобы их задать, и существуют способы сделать это неотъемлемой частью процессов принятия решений в вашей организации. Когда использовать список? Этот подход разработан не для ежедневных решений, которые топ-менеджеры, как правило, принимают, не задумываясь. Лиза, вице-президент по финансам, захочет использовать его для основных капитализируемых расходов, но не для текущего бюджета своего отдела. Золотая середина контроля качества – важное решение, которое приходится принимать несколько раз, что оправдывает формальный процесс. Принятие научно-исследовательского проекта, решение о крупном капиталовложении и поглощении среднего размера компании – все это примеры контролируемых по качеству решений. Кто должен проводить анализ? Как мы упоминали ранее, сама идея контроля качества предполагает отделение человека, принимающего решения, от команды, делающей предложение. На многих уровнях топ-менеджер прямо или косвенно будет влиять на предложение команды, возможно, выбирая участников, чьи мнения уже известны, выясняя их позицию заранее или обмениваясь мнениями в процессе внесения предложения. Если это так... принимающий решение фактически становится членом предлагающей команды и больше не может судить о качестве предложения, на которое таким образом повлияли его собственные искажения. Простой и явный признак того, что это произошло, совпадение этапов принятия решения и действия. Если во время принятия решения уже были предприняты шаги для его осуществления, это означает, что топ-менеджеру с правом решающего голоса скорее всего сообщили о предпочтительном исходе. Усиление дисциплины. И последнее. Топ-менеджеры должны быть готовы к систематичности, что приветствуется не в каждой корпоративной культуре. Как пишет Атул Гаванде в своей книге «Чек-лист. Система предотвращения ошибок», из-за того, что каждый пункт списка кажется ощутимым и очевидным, мы так и норовим использовать списки частично или выборочно. Доктора, принявшие практику списка хирургической безопасности Всемирной организации здравоохранения, знают, что такие простые меры, как проверка наличия у пациента аллергии на медикаменты, имеют смысл. Но только проходя весь список целиком, систематически и в обязательном порядке, они добились результатов, впечатляющего снижение осложнений и смертности. Использование списков – вопрос дисциплины, а не гениальности. Частичное соблюдение предписаний может стать рецептом полного провала. Издержки и выгоды. Является ли контроль качества решений хорошим вложением сил? Топ-менеджеры, которым вечно не хватает времени, не хотят откладывать действия, и мало какие корпорации готовы выделить отдельные ресурсы для осуществления контроля качества решений. Но Боб, Лиза и Дэвиш в итоге сделали это, и в результате предотвратили серьезные проблемы. Боб отказался от снижения цены, к чему призывала его команда, рискуя уничтожить прибыльность и вызвать ценовую войну. Вместо этого она задачил команду разработкой альтернативы и в итоге получил удачный маркетинговый план. Лиза отказалась одобрить инвестирование, которое, как она выяснила, имела целью оправдать и подкрепить невозвратные инвестиции в тот же бизнес, сделанные ранее. Позже ее команда предложила инвестировать в новую технологию, которая могла бы помочь быстро обойти конкурентов. И, наконец, Дэвиш заключил сделку, предлагаемую его командой, но только после того, как в ходе дополнительной комплексной проверки обнаружились моменты, которые привели к значительному уменьшению стоимости поглощения. Настоящий вызов для топ-менеджеров, желающих применять контроль качества решений, связан не со временем или затратами, Главное — внедрить убеждение, что даже высоко квалифицированные, очень компетентные менеджеры с благими намерениями тоже могут потерпеть неудачу. Организациям нужно осознать, что ключ к безопасной стратегии — упорядоченный процесс принятия решений, а не гениальный человек. И необходимо создать культуру открытого обсуждения, в котором такой процесс будет работать на полную мощность. Резюме. Вопросы, адресованные лицу, принимающему решение. Первое. Проверьте отсутствие искажений из-за личной заинтересованности. Есть ли причина подозревать команду, вносящую предложение, в том, что она может ошибаться, поскольку ее члены озабочены собственными целями и нуждами? Оценивайте предложение чрезвычайно осторожно, особенно если имеет место сверхоптимизм. Второе. Проверьте увлеченность. Не слишком ли команда влюблена в свою идею? Тщательно проверьте качество предложения по всем пунктам чек-листа. Третье. Проверьте наличие группового мышления. Расходились ли члены группы во взглядах? Адекватно ли были исследованы возражения? Настойчиво добивайтесь различных мнений. Спросите каждого в отдельности, если потребуется. Спросите вносящих предложения. Четвертое. Проверьте тенденцию к концентрации на наиболее очевидном диагнозе, Могло ли решение быть принято под влиянием аналогии с известной историей успеха? Рассмотрите еще несколько аналогичных ситуаций и тщательно проанализируйте их сходство с текущей. Пятое. Проверьте склонность к подтверждению своей точки зрения. Вынесены ли на рассмотрение реальные альтернативы предложению? Запросите дополнительные варианты. Шестое. Проверьте эвристику доступности. Если бы вам пришлось принимать это же решение через год, какую информацию вы захотели бы получить? Нельзя ли получить ее сейчас? Используйте чек-листы необходимых данных для каждого вида решений. Седьмое. Проверьте эффект привязки. Вы знаете, откуда взяты цифры? Возможно ли, что цифры не обоснованы, это экстраполяция из прошлых показателей, существует мотивация использовать конкретную привязку? Сверьтесь с цифрами, полученными с помощью других моделей или критериев, и проанализируйте все еще раз. Восьмое. Проверьте эффект ореола. Не допускает ли группа, что человек, организация или подход, успешный в одной области, будет также успешен в другой? Пресекайте неверные выводы и просите группу искать дополнительные примеры для сравнения. Девятое. Проверьте ошибки необратимых затрат и эффект владения. Не слишком ли авторы предложения привязаны к истории прошлых решений? Отнеситесь к делу так, как если бы вы были новым главой компании. Вопросы о вносимом предложении. Десятое. Проверьте самоуверенность, ошибки планирования, искажения из-за оптимизма и пренебрежения реакции конкурентов. Не является ли основной сценарий слишком оптимистичным? Пусть команда проиграет сценарий, глядя на происходящее со стороны. Используйте военные игры. Одиннадцатое. Проверьте, не упускаете ли вы из рассмотрения возможную катастрофу. Достаточно ли плох худший сценарий. Пусть команда разыграет крах. Представьте, что случилось наихудшее и напишите историю о причинах провала. Двенадцатое. Проверьте эффект избегания неудач. Не слишком ли осторожна команда, вносящая предложение? Перегруппируйте мотивирующие факторы, чтобы разделить ответственность за риск или убрать его совсем.